Россия, 88, окрестности Луганска, 25 июля, ночь. Командир группы СМЕРШ Федерация майор Бугаев собирался провести инспекцию по второму этажу психдиспансера, где была расположена палата с пленницей, которую ему предстояло охранять как зеницу ока, когда его догнал дежурный опер-монитора «Савицкий». «Вас на скайпе, товарищ майор?» «Не понял». Нахмырился Бугаев вкрепыш крепыш с малоподвижным лицом и свинцово-серыми глазами, невольно потрогав клипсу рации на мочке уха. «Почему не по Альпину?» «Не знаю», – развел руками чернявый лейтенантик. Пришлось вернуться к монитору. Один из экранов системы показывал вместо коридора диспансера лицо человека в черных очках. У него была круглая голова, поросшая серебристым пухом, и Бугаев невольно напрягся. Увидеть батальора изредка показывающего собеседникам свою виртуальную личность, он не ожидал. Сел так, чтобы попасть в поле зрения зрачка скайпа. Слушаю, Эксселенс. Получено распоряжение главнокомандующего, ровным без интонации баритоном произнес компьютер главаря террористов, собирающихся проникнуть на охраняемый вами объект и Лобова, взять живым. Разрешаются все приемы, как поняли, майор. «Понял, экселленс. Прекратите называть меня этим дурацким эпитетом. Обращайтесь как к военному советнику». «Слушаюсь, экс... товарищ военный советник. Возможно, фигуранта розыска будет сопровождать группа террористов. Всех убрать». Э -э", растерялся Бугаев. «По инструкции я должен...» «Повторяю, всех ликвидировать, кроме Лобова». Разрешено применить Фрупс в первую очередь. Лобов обладает уникальным даром исчезновения с мест диверсий, поэтому необходимо парализовать его мышцы и сознание в первые же секунды контакта. Бугаев вспотел. Фрупс представлял собой новейшую разработку психотронного излучателя, парализующего глубокую психику человека. Применялся он при лечении агрессивно настроенного пациента, а также для кастрации и педофилов. Практически превращая их в овощ. Понял, экс товарищ военный советник. Необходимую аппаратуру сейчас подвезут. Действуйте. Лицо батальора исчезло. Бугаев встретил ошеломленный взгляд Савицкого и выругался. Через полчаса, отдав необходимые распоряжения, он спустился на второй этаж диспансера и нашел в отдельной комнате рядом с центральным входом в здание начальника охраны капитана Алдебаева. «Вы как раз вовремя?» Капитан, высокий поджарый жарой с муглолицей, со светящимися тигринным золотом глазами, подал ему руку. «Мне дан приказ?» «Мне тоже», — кивнул Бугаев. Звонил сам батальер. «Я и пришел скоординировать наши действия». «В чем дело? Почему такой переполох?» «Следует полагать, что начальство», — майор глянул на потолок, «сильно обеспокоено тем, что за пленницей придет ее кавалер и перестраховывается». «Мы – сбалансированная система, и ваше подразделение тут лишнее звено. Приказы не обсуждаются, капитан», – дружелюбно улыбнулся Бугаев. «Сам против таких объединений». «Кто он такой, этот Лобов?» «Математик ЦЦМО». Алдыбаев фыркнул. «Звучит как чмо». «Это вовсе не чмо, а цифроцентр Минобороны. Кроме того, Лобов прошел курс спецподготовки для диверсионной работы в тылу противника и получил первомеч. «Опа!» — Алдебаев удивлялся не зря. Награда «Меч первой степени» давалась сотруднику спецназа, достигшему высшего уровня владения воинскими искусствами. «Вот-вот, непрост наш математик. И начальство просит взять его живым? Видел бы ты физиономию Ваталера, не спрашивал бы. Мне звонили из конторы федералов, но с той же просьбой, вернее, с приказом. Будем выполнять». «Знаешь, какой бы крутой лобов ни был, мы его возьмем. У меня в подчинении 26 комбатантов плюс куча техники. Что у вас?» 12 Пара из них из комбера и плюс пара КБ». «Тьфу!» – сплюнул Алдыбаев, поняв, что майор имеет в виду киллер-ботов. «Извини, терпеть ненавижу этих нелюдей. Но это почти рота спецназа. Хватит для захвата десятка террористов». «Еще, может, и не хватит», – усмехнулся Бугаев. «Поспорим на Рубь? Мы его за полминуты скрутим». «Хороший парень», — подумал Бугаев, прячь усмешку. «Только слишком самонадеян». «Давай». Они пожали руки, и Бугаев ушел к себе. В 111 реале пришлось задержаться. Констанций, не раз развозивший гостей из других реальностей по разным районам радиоактивного Донбасса, уже не дежурил, и Лобовым потребовалось около часа искать связь с приятелем Талия, ждать прибытия флайта и объяснять двум инспекторам контроля, кто они такие и что делают на зараженной территории. В конце концов, инспекторы согласились доставить группу под Луганск по координатам флешки Рудени, которые определил компьютер флайта, и десантники остались выполнять важное задание. Что вполне соответствовало истине. Ровно в 5 минут первого ночи 26 июля Итан и Иннокентий нырнули в Кьюар-тоннель, чтобы выйти из него внутри психдиспансера Луганска 88-го Реала. Через 4 минуты Тарас получил сообщение от Иннокентия. «Мы внутри. Ждите». Дисциплинированно подождали второй передачи. «Стеша на втором этаже», — доложил Иннокентий. «В блоке 2 От входа направо». «От кого узнали?» «Пацан в туалете. Кажется, лейтенант». «Там нет камер?» «Обнаружили две. Запылили». Камер должно быть больше. Это ловушка. Действуем строго по плану. Разрешаю движ через минуту. Принял. Тарас принялся считать секунды. В первую очередь надо было нейтрализовать внешние линии обороны диспансера. Умные пули, если таковые, несут ежурство в этом районе, и дроны-наблюдатели, без которых теперь не обходилось ни одно военное мероприятие. Подождав минуту, капитан дал сигнал к атаке. Привезли «Фрупс», напоминающий очертаниями боевой модуль «Эра», устанавливаемый на всех современных БТР и на башнях танков. Его размеры были, конечно, меньше, масса тоже, и модуль с пушкой излучателя несли два человека. Алдыбаев, выйдя из главного корпуса диспансера, проводил носильщиков, сопровождаемых контрразведчиками Бугаева. «Фрупс» должны были установить на втором этаже блока 2 внимательным взглядом и решил прогуляться вокруг здания. Из головы не уходили мысли о лобове, которого нужно было непременно взять живым, и это заставляло нервничать и вспоминать, все ли предусмотрено для задержания супертренированного математика. Капитан подозвал одного из охранников на входе, и они неспешно двинулись в обход диспансера. Не верилось, что человек в здравом уме и твердой памяти рискнет атаковать хорошо охраняемый объект, Пусть он и владеет тайной телепортацией. Но ведь и у него должны быть какие-то козыри, на которые он опирается. Иначе какой смысл в нападении, если гарантии достичь цели почти нулевые? На что же он надеется? Обошли здание слева, получая сигналы от систем защиты периметра. Когда это началось? Сначала перестали подавать сигналы два беспилотника, подвешенные над территорией диспансера. Несколько секунд спустя перестали отвечать и датчики движения, и лазерные комплексы. Услышав доклад, Алдыбаев проглотил готовую сорвать с языка фразу «Вы там охренели, что ли?» и бросился бежать к центральному входу. Но опоздал. Раздался рев мотора. Внезапно сам собой запустился двигатель пятнистого минивена «Сибур», стоящего в ряду других машин перед входом, и мощный внедорожник сходу протаранил прозрачные раздвижные двери, внося их в холл здания. Стрельба из автоматов и пулемета, установленного на крыше корпуса, его не остановила. Алдебаев уже добежал до площадки с автотранспортом диспансера. На ней стояли машины скорой помощи, реанимобили, бронемашины и аурус контрразведчиков, когда по машинам ударились трех сторон из автоматов. Раздались едва выстрела из драконов, их мощный гром нельзя было спутать ни с каким другим огнестрелом. Две ракетопули пробили обе бронемашины, одна из них взорвалась, и тут же, на выскочивших из укрытия охранников, обрушился ливень миньонов. Окрестности накрыла какофония взрывов и вспышек ярчайшего пламени. Алдебаев упал, пропахав плечом асфальтовую ленту, окружавшую здание, но успел увидеть, как из-за стены кустарника и деревьев вынеслись два призрачных скелета. Боевики неизвестной группы, атаковавшие диспансер, одетые в спецкостюмы «Скорпион». Никто не помешал им ворваться в хол здания, так как великолепно организованное нападение дезорганизовало охрану внешнего периметра напрочь. «Ну, держись, майор!» мелькнуло в голове Алдыбаева с сочувствием подумавшего о коллеге из СМЕРШа. Лобов-то не один. Бугаев осмотрел модуль Фрупса, раскорячившийся на пол коридора таким образом, чтобы его ствол смотрел на торец второго этажа, где располагалась лестница, соединявшая первый со вторым и третьим этажом. Центральный выход с первого этажа на второй охраняли сразу шестеро оперативников Бугаева, специально подготовленных для выполнения важных миссий по охране vip клиентов И майор был уверен, что диверсанты Лобова там не пойдут. Двух эскомберов он оставил в палате с пленницей, а двух киллер-ботов спрятал сразу за палатой, в ординаторской, где дежурили врач и медсестра. Майор не верил также и в то, что КБ придется использовать. Капитан Алдыбаев, наоборот, верил в своих подчиненных, коих насчитывался практически взвод. Но и Бугаев полагал, что 12 хорошо тренированных бойцов достаточно для ликвидации диверсантов. Смущал только один нюанс. Самого Лобова было приказано оставить в живых. Но и эта проблема казалась решаемой. Отпустив советского, отпросившегося в туалет, Бугаев направился было на первый этаж переговорить с Алдыбаевым о взаимодействии Но когда начал спускаться по широкой центральной лестнице, его окликнул растерянный оперативник. «Товарищ майор, наши линии по нулям». «Что?» — поднял голову Бугаев. «Как по нулям?» «Все внешние системы глючат. Отключились птички и кроты». «Что вы несете? Разберитесь!» Однако разбираться было уже поздно. Случилось то, что обещал баталер. Снаружи загрохотало, и началось светопредставление. Заработал пулемет на крыше, дружно лупанули автоматы, в дверь корпуса вломился какой-то мощный автомобиль, потом прогремела серия взрывов светошумовых гранат, и оглохший Бугаев свалился с лестницы на кафельный пол первого этажа, повредив ключицу. Это его спасло потому что из холла хлестнули автоматные очереди охранников внешнего периметра, провожая три призрачные фигуры, невесомо плывущие, но при этом с невероятной скоростью, по лестнице на второй этаж. Лобов мелькнуло в голове. Не один, с ним еще двое. Инстинкт отрубил посторонние мысли. Майор запоздало выкрикнул в пуговку микрофона. «Отработка форсажа!» и поковылял наверх вслед за призраками, схватившись за плечо, не позволявшее держать автомат. Уже на втором этаже он обнаружил, что безоружен. Универсал на плече был свернут на бок, автоман же за спиной отсутствовал, потерянный при падении. Зато увидел финал боя, который заворожил его скоротечностью, геометрией и мастерством бойцов. Пробившиеся снаружи призраки, пройдя сквозь защитные порядки охранников Алдыбаева, схватились с от неожиданностей пятью спецназовцами СМЕРШа, одетыми в такие же боевые доспехи. И в течение 3-4 секунд было непонятно, кто из них кто. Потом смершивцы запустили мини-дроны, открыли огонь из универсалов и автоматов, и десантники Тараса ответили, но стреляли преимущественно по ногам из своих черных балансов. Однако они существенно превосходили бойцов Бугаева в скорости и точности стрельбы, да и в мастерстве. Определив это, ковырявший по ступенькам Бугаев дал сигнал выдвинуться на арену своим сюрпризом, понимая, что это его последняя надежда. Схватка троих диверсантов с защитниками еще продолжалась, когда в нее вмешались засадные силы. Сначала из ординаторской выскочили киллер-боты, резко отличавшиеся обликом от людей. У них были по две руки и две ноги, но голова отсутствовала, замененная опухолевидным блоком камеры датчиков. Тонкая талия шириной в 20 см отделяла верхнюю часть туловища от нижней. Руки и ноги выглядели кольчатыми щупальцами, утолщаясь буграми на плечах, локтях и коленях. Вооружены они были двумя универсалами на плечах, не считая метателей парализующих игл и наноформов, интегрированных в тела. Они замерли на мгновение, пытаясь определить смешивцев в толпе дерущихся киберкостюмов. И Бугаев крикнул, пытаясь их остановить. «Не стреляйте!» Но было поздно. Киллерботы выстрелили сразу из четырех стволов. И Бугаев вытаращил глаза, увидев, как быстро и верно отреагировали диверсанты. Они просто развернули троих противников спинами к роботам. Ампулы парализующих веществ попали в шлемы смершевцев, нашли щели в амуниции бойцов, так как шлемы не были герметичными, и двое перестали сопротивляться. Ответили диверсанты не менее быстро. Один дал очередь миньонами из подствольника автомата, двое выстрелили из драконов. Коридор был тесноват для маневров, поэтому киллер-боты не могли увернуться, несмотря на реакцию. На их корпусах расцвели огненные розы, а ракетопули калибра 16 мм проделали в их корпусах громадный из футбольный мяч дымные дыры. Оба робота отлетели в вглубь коридора, дергая ногами, как живые существа. Весь этот эпизод уместился в одну секунду, даже для его описания потребовалось бы времени в 15 раз больше. Обой между тем, не закончился. В него подключились еще два персонажа, подготовленные Бугаевым на всякий случай. Эскомберы. «Беру на абордаж!» — крикнул Тарас, выходя из схватки и преграждая пути двум гигантам в современных супердоспехах, каждый выше его на полголовы и массивней. Но если десантники в руках держали автоматы или карабины, эскомберы с виду были вооружены только универсалами, по одному на левом плече. Руки их были пусты. «Добьем, «Да поможем!» – пропыхтел в ответ штопор, продолжая вместе с Жорой биться с оперативниками Букаева. «Не спеши, братишка!» – послышался вдруг знакомый голос, и за спинами эскомберов возникли два призрака с откинутыми забралами. Итан и Иннокентий. Видя, что эскомберы вооружены слабее, братья положили оружие, которое держали в руках инокентий, Дракон и Укротитель, Итан Черный Баланс и пистолет-автомат и карабин на пол. На мгновение все участники боя замерли, как по команде. Бугаев, безуспешно пытавшийся подняться на верхние ступеньки лестницы, хотел было предупредить своих гарантов успеха не стрелять на поражение, зная их возможности, но опоздал. Эскомберы мгновенно обернулись, с их плеч слетели туманные трассы, превратившиеся в пунктирчики взрывающихся бусин. Оба выстрелили из универсалов в режиме плазменных солитонов, нейтрализующих молекулярные связи, и было ясно, что на плечах у них не универсалы. Целили они в лобовых, но тех уже не было на прежнем месте. Оба исчезли как привидения и вышли из невидимости рядом с эскомберами практически вплотную. У Бугаева даже мелькнула мимолетная мысль о телепортации, которой, по словам батальора якобы владел Иннокентий Лобов. Раздался крик Тараса. «Стефа!» что дал очередь из автомата по ногам противника, выбивая его из схватки, и рванул в палату, на пороге которой стоял модуль Фрупса, похожий на шестиногого паука. За ним метнулся боец из отряда Бугаева. «Соло спина!» Салаухин точно таким же манером, очередью из автомата по ногам, уложил своего противника, пытавшегося подняться, и нырнул в палату вслед за шалвой. Тарас был вынужден занять их место и схватился с двумя оставшимися охранниками. Противник Итана извернулся, норовя провести прием с заламыванием руки, но Итан схватил его за руки, и эскомбер застыл, как изваяние из металла, ничего не понимая. Встретиться с такой силой он не ожидал. Подергался туда-сюда, пытаясь сломать противнику запястье, и не смог. Итан стоял, как скала. Ствол универсала развернулся к Итану, но тот действовал быстрее, нанося удар лбом в голову компера, Точнее, в забрало шлема. «Удар был такой силы!» Итан, вдобавок к скорости маневра, еще и уплотнил кости черепа, что выбил края забрала из креплений на клапанах шлема и вонзил его в лицо противника. Раздался крик, выражавший скорее изумление, чем боль. Но это было еще не все. Одновременно с ударом Итан вогнал в лицо из струю наноформов, хотя в ответ тут же получил такой же укол парализатора. Однако и тот, и другой были готовы к наноатаке и отреагировали каждый в соответствии со своей подготовкой. Искомбер переключил сознание на дополнительный контур. Итан нырнул в режим рефлекторного ответа, пока защитные системы головы и шлема очищали организм от психотронного дыма. Примерно в таком же ключе действовал и Иннокентий, имевший в своем арсенале дополнений еще больше опций, доступных в основном гибридным человекомашинным организмам с искусственным интеллектом. Отличался математик от последних тем, что оставался человеком со всем его сложным миром эмоций и приобрел навыки и допы в результате многолетней спецподготовки. Погруженный в шок созерцания бугаев, с ужасом и восхищением впервые в жизни, несмотря на богатый военный опыт, увидел схватку двух равных сил. Они, как бы не торопясь, играючи, плавно скользили по воздуху, причем с невероятной быстротой, создавая вокруг себя вихри призрачных пост и намерений, а также объемы пустого пространства, в котором успевали не только думать, но и маневрировать и действовать, как персонажи компьютерных игр. Это была демонстрация высшего класса рукопашного боя и боевых искусств вообще, перед которой меркло все, что майор видел и знал. Однако длилась эта схватка недолго, не больше 10 секунд. Потом у эскомберов кончился запас благородства, либо они внезапно сообразили, что проигрывают, и изменили целеполагание, перестав подчиняться приказу Бугаева взять Лобова живым. Они пустили в ход запрещенные неконвенциональные приемы хотя и неймсы на их плечах тоже не являлись конвенциональным оружием. Внезапно в их руках появились драконы. Впечатление было такое, что карабины вытащили из воздуха. На самом деле из-за спин, где оружие было спрятано в замаскированных кожухах. А потом и ядосканы, дистанционные пули-шприцы, прыскающие ядом. Это стало ясно, когда один из бойцов Бугаева, которых на ногах оставалось всего двое, попал под выстрел эскомбера и рухнул на пол. Затем раздался крик Иннокентия. «У них ядоносы! Огонь на поражение!» И характер боя изменился. Лобовы, к ним присоединился и Тарас, справившийся с противником, стали двигаться быстрее, подхватили с пола оружия, от которого отказались в начале боя из благородных побуждений и буквально расстреляли того, кто применил метатель ядов. Не спасли его ни бронежилет, ни скорпион, ни реакция. Точку в битве дополненных людей поставил штопор. В тот момент, когда второй из комби отступая, метнулся к фрупсу, пытаясь активировать излучатель, его ствол был направлен на всех троих лобовых. Лейтенант выпрыгнул из палаты за его спиной и вогнал в щель между шлемом и шеей сзади подствольник черного баланса. Раздался выстрел, и взорвавшийся миньон разнес голову супертерминатора на куски. Автомат взрывной волной отнесло назад, он врезался в голову шалвы, к счастью, не снявшего шлем, и лейтенант отделался контузией. Постояв секунду в позе артиллериста-наводчика, дискомбер глыбой металла упал на психотронный излучатель, изначально предназначенный лечить людей, но переобутый для их пыток. На несколько мгновений в коридоре установилась тишина. Раненые смешавцы перестали шевелиться, глядя на победителей и на безголового эскомбера. На полу в разных позах лежали киллер-боты, переставшие дергаться в агонии, и труп первого эскомбера. Из палаты вышел Салаухин, неся на руках завернутую в простыню Стефанию. Иннокентий, мотнув головой, сознание математика только-только начало восстанавливаться. Метнулся к нему, принял девушку из рук сержанта. Жива? Дышит сказал Салаухин. Бугаев оступился, упал на колено. Десантники оглянулись, но только штопор поднял ствол дракона. Остальные остались абсолютно спокойными, хотя майор всем существом понимал, насколько они опасны. «Кто вы?» — проговорил он, заметив наконец, что лобовых трое. «Люди?» — усмехнулся один из них уголком куб. За спиной Бугаева затопали по лестнице несколько вооруженных охранников Алдыбаева. Майор оглянулся, поднял руку. «Не стрелять!» «Уходим», — сказал Тарас. Десантники разделились на группы по трое. К Иннокентию, державшему на руках пленницу, присоединился еще один брат. Они обнялись и исчезли. Бугаев и оторопевшие парни в форме, выбравшиеся на второй этаж, молча дивились на то место, где только что стояли победители.